Чуть раньше, в этот же день, в 700 милях от крестообразных холмов, Гарри Кив стоял перед надгробным камнем, на котором было высечено имя Августа Фердинанда Мёбиуса. И ниже даты. Родился в 1790 году. Умер 26 сентября 1868 года. Гари подумал о том, что это был черный день для науки чисел, поистине черный день точнее для топологии и астрономии. Он, конечно, имел в виду тот день, когда умер Мёбиус. Некоторое время назад здесь были студенты, по большей части из Восточной Германии, но как и студенты во всем мире, длинноволосые, одетые в какие-то невообразимые наряды. Тем не менее, вели себя они очень почтительно, как и подобало в таком месте. В присутствии этого человека – Гари тоже испытывал почтение, почти благоговейный трепет. Он ждал, когда останется у могилы один. К тому же, ему необходимо было подумать, каким образом лучше обратиться к Мёбиусу. Ибо здесь лежал необыкновенный человек, но мыслитель, открывший множество верных путей развития науки. В конце концов, Гари решил напрямую связаться с ним он сел и направил свои мысли к мыслям лежавшего под землей покойника. Его охватило обычное в таких случаях спокойствие. Взгляд застыл и остекленел. Несмотря на окружающий холод, на лбу выступили капельки пота, и постепенно к нему пришло осознание того, что Мёбиус, точнее то, что от него осталось, находится здесь, и что мозг его по-прежнему работает. В голове Гарри, словно импульсы, посылаемые мощным компьютером, проносились формулы, таблицы, колонки цифр, астрономические расстояния, фигуры неевклидовой геометрии. Но неужели все это умещается в одном мозге? Какой разум мог обладать всеми этими знаниями одновременно? И тут до Гарри дошло, что Мёбиус работал, перелистывая в уме, Страницы памяти, знаний, пытаясь связать воедино фрагменты задачи, чересчур сложной для понимания Гарри Кифа, как, впрочем, и любого другого живущего на Земле человека. Все это хорошо, но таким образом он может размышлять не один день, а у Гари времени не было. «Сэр! Прошу прощения, сэр! Мое имя Гарри Киф! Я проделал большой путь, чтобы встретиться с вами!» Фантасмагорический поток цифр и формул немедленно прекратился, словно кто-то выключил компьютер. «А что? Кто?» «Гарри Киф, Сэр! Я англичанин!» Последовала недолгая пауза, затем резкий голос отрывисто произнес. «Англичанин? Да по мне хоть араб! Вы мне мешаете!» В чем дело? Что происходит? Я совершенно не привык к подобным вещам. Я некроскоп, как мог попытался объяснить Гарри. Я могу разговаривать с мертвыми. С мертвыми? Разговаривать с мертвыми? Хм. Я думал об этом, да, и давно пришел к заключению, что действительно умер. Так что вы очевидно говорите правду. Да, все мы смертны. Однако смерть имеет свои преимущества. Во-первых, уединение. Так я, во всяком случае, думал до сих пор. «Никроскоп, говорите, это новая наука!» Гарри невольно улыбнулся. «Думаю, можно это назвать и так. Только, насколько мне известно, я единственный представитель и последователь. Спиритуализм – это несколько иное». «Я бы сказал совершенно не то. Спиритуалисты – это в лучшем случае шайка мошенников. Так чем я могу помочь, Гарри Кив?» Я уверен, у вас были веские причины для того, чтобы побеспокоить меня. Думаю, благородные причины, не так ли? Вы совершенно правы. Дело в том, что я выслеживаю злодея, убийцу моего друга. Я знаю, кто он, но не знаю, каким образом могу предать его в руки правосудия. У меня есть лишь идея, ключ к тому, как мне это устроить. И вот здесь мне необходима ваша помощь. Выслеживаете убийцу? Обладая таким талантом, как ваш, тратить его на поиски убийц? Мальчик мой, вам следовало бы побеседовать с Евклидом, Аристотелем, Пифагором? Нет, с последним не нужно. Вы от него ничего не узнаете. Ни от него, ни от его чертова пифагорийского братства. Удивляюсь, как он сумел додуматься до доказательства своей теоремы. Так в чем состоит ваша идея? Гари мысленно передал ему изображение ленты Мёбиуса. Вот она, сказал он. Именно так связано моё будущее с будущим того, кого я преследую. Его собеседник заинтересовался. Топология во временном измерении это вызывает множество разных и интересных вопросов. Вы говорите о предполагаемом или вполне реальном будущем? А вы уже разговаривали с Гауссом? Он знаток вероятности и топологии с ними связанной. Гаусс был большим ученым, когда я только учился, хотя студентом я был блестящим. «Речь идет о реальном, о нашем реальном будущем», – ответил Гарри. «В таком случае следует предположить, что вам уже известно кое-что о будущих событиях. Неужели дар предвидения – это еще один из ваших талантов?» – в голосе Мебиуса послышался легкий сарказм. Нет, но у меня есть друзья, которые иногда видят фрагменты будущего, так же как я. Ерунда, ответил ему мёбиус, сущая чепуха. Зольнеризм. Умею беседовать с мертвыми, все же закончил Гари. Минуту или две длилось молчание. Затем голос мёбиуса зазвучал снова. Возможно, я глупец, но мне кажется, я вам верю. во всяком случае тому, что вы сами верите в то, что говорите а также в то, что вас вели заблуждение. Но клянусь, я не понимаю, каким образом моя вера способна помочь вам в ваших поисках. Я тоже, удрученно ответил Гари Разве что, как насчет ленты Мебиуса? В данный момент это единственное, на что я могу опереться. Не могли бы вы объяснить мне свое изобретение? В конце концов, никто не сможет рассказать об этой ленте больше, чем вы. Нет. Гарри почувствовал, как Мербиус отрицательно покачал головой. «Под ней просто поставили мое имя. Изобрел? Это просто смешно. Я обратил на нее внимание, вот и все. А что касается объяснения, раньше объяснять ее было очень легко, но теперь...» Гарри молча ждал. «Какой сейчас год?» Такая резкая перемена темы, разговора озадачила Гарри. «1977-й», ответил он. «Неужели?» – в голосе послышалось неподдельное удивление. «Прошло так много времени. Что ж, вы сами видите, Гарри, что я лежу здесь более 100 лет. Но не думайте, что эти годы я бездействовал, это не так. Цифры, мой мальчик, позволяют решать все загадки вселенной, космоса, выявить формы, качества и свойства пространства, такие свойства, о которых даже не подозревают в мире живых, а мне не нужно ничего воображать» потому что я знаю, но объяснить, вы математик Гари? Я немного разбираюсь в математике, а в астрономии. Гари отрицательно покачал головой. А что вам известно о науке, о науке с большой буквы, что вы знаете о физических, материальных и других предполагаемых свойствах Вселенной? Гари снова покачал головой. Вот это, например, вам понятно? Перед мысленным взором Гари, Пронесся поток формул, уравнений, вычислений. Каждая последующая сложнее предыдущего. Некоторые из них были знакомы Гарри по разговорам с Джеймсом Гордоном Ханантов. О значении других он догадывался интуитивно, но большинство было ему совершенно неведомо. «Все это чересчур сложно для меня», — наконец сказал он. «Хм!» — невидимый собеседник медленно кивнул головой. Но, как я убедился, вы обладаете интуицией и весьма развитой, по-моему. Полагаю, мне удастся научить вас кое-чему, Гарри. Научить меня математики, тому, над чем вы работали в течение столетия, прошедшего после вашей смерти, кто из нас двоих несет чепуху? Мне потребуется на это не меньше времени, чем вам. А кстати, что такое зольнеризм зольнев был математиком и астрономом. Он пережил меня. К тому же он был чудаком и спиритуалистом. Числа для него были своего рода волшебство. Неужели я назвал вас зальнеристом? Непростительно с моей стороны. Но вы должны извинить меня. В конце концов, он не так уж сильно ошибался. У него был неправильный подход к топологии, вот и все. Он пытался применить законы и принципы нематериальной, ментальной вселенной к материальному миру. А это невозможно. Связь пространства и времени так же постоянно и непоколебима, как число Пи. «В этой области нет места метафизики», – сказал Гарри, уверившийся в том, что его приход сюда не принесет пользы. «Абсолютно верно», – согласился с ним Мебиус. «Телепатия? Чепуха. А как же тогда можно назвать то, что происходит сейчас? Каким образом я разговариваю с вами?» Мне слегка растерялся, а потом сказал: "Некроскопия? Во всяком случае, это вы мне сказали. А провический дар или способность мысленно видеть то, что происходит на большом расстоянии это тоже чушь. В материальном мире такое невозможно. Вы повторяете ошибки Зольнера. Но я точно знаю, что такие явления происходят", возразил Гарри. "Я знаю людей, которые обладают такими способностями". Для них это не всегда легко, не все их прогнозы сбываются, но тем не менее они часто оказываются правы, это новая наука, основанная на интуитивном мышлении. Помолчав, Мёбиус ответил, что ж, в таком случае я вновь вынужден поверить вам на слово, какой смысл вам меня обманывать? Человеческие знания расширяются с течением времени, в конце концов я и сам обладаю такими способностями но я не принадлежу к материальному миру, больше не принадлежу». У Гарри голова пошла кругом. «Вы хотите сказать, что способны видеть события, происходящие на расстоянии?» «Да, я вижу их», – ответил Мёбиус. «Но отнюдь не в волшебном кристалле и не на расстоянии. Расстояние – понятие относительное. Я просто отправляюсь туда, где, по моему мнению, должны произойти события, свидетелем которых хочу стать. Но куда вы отправляетесь? Каким образом? Каким образом, мне объяснить сложно, сказал Мебиус. А вот куда, намного проще. Гарри, при жизни я был не только математиком, но и астрономом. После смерти, естественно, возможности заниматься математикой стали весьма ограниченными. Но астрономия существовала внутри меня, была моей частью, не отпускала меня а тот, кто умеет ждать, всегда дождется. Со временем я стал чувствовать сияние звезд не только ночью, но и днем. Я узнал их вес, массу, если хотите, расстояние до них и расстояние между ними. Вскоре мне стало известно гораздо больше, чем я знал когда-либо при жизни. И тогда я решил отправиться к звездам и увидеть их собственными глазами. «Когда вы появились...» Я как раз вычислял величину новой звезды, которая вскоре должна появиться в созвездии Андромеды. И я намереваюсь быть там, когда это произойдет. А почему бы и нет? Я бестелесен. На меня больше не оказывают воздействия законы материального мира. Но вы только что отрицали существование метафизики, запротестовал Гарри. А теперь утверждаете, что способны в воображении перенестись к звездам, Точнее, телепортироваться. Телепортироваться? Нет-нет. Материальная часть в данном случае не движется. Я уже сказал вам, Гарри, что физически я не существую. Возможно, так называемая метафизическая вселенная действительно имеет место быть, но реальное и нереальное не могут накладываться друг на друга. «Во всяком случае, вы считали так до встречи со мной», сказал Гарри. И вдруг его широко открытые глаза «высказали» раскрылись еще шире, а в голосе зазвучал благоговейный страх, вызванный тем, что в голове Гарри внезапно засияла яркая звезда, гораздо более яркая, чем мог себе представить Мебиус. Что, что это? Так вы утверждаете, в голосе Гарри появились нотки безжалости, что между материальным и метафизическим не может быть никакой связи? Вы убеждены в этом? Абсолютно. И тем не менее, я существо материальное, а вы нет. Но мы все же встретились. Он почувствовал, что собеседник едва не задохнулся от удивления. Поразительно. Я, кажется, упустил очевидное. Гари решил воспользоваться обретенным преимуществом. Вы используете свою ленту для путешествия к звездам, не так ли? Ленту? Да, я пользуюсь одной из ее форм, но... И вы еще называете меня зальниристом? На минуту Мёрбиус лишился дара речи, потом всё же произнёс. «Похоже, мои доводы не годятся. Вы в самом деле способны к телепортации, но телепортации мысленной. Ваш талант состоит в том, что вы видите всё, как наяву. Вы и прежде обладали этим даром. Мы могли видеть то, что оставалось невидимым для других. И ваша лента – прекрасное тому свидетельство. Сам по себе ваш дар ясновидения – чудесное оружие. Но я хотел бы несколько усложнить задачу. Я хочу, чтобы вы внедрили меня, именно внедрили, мое физическое «я» в метафизическую вселенную». «Пожалуйста, Гарри, не торопитесь», – запротестовал мёбиус «Мне необходимо, сэр, вы предложили заняться моим обучением». Гарри не мог позволить себе отступать. «Что ж, я согласен». Но в таком случае научите меня тому, что мне действительно нужно. А с остальным я справлюсь с помощью своей интуиции. Мой мозг сейчас похож на черную школьную доску. А у вас в руках мел, поэтому вперед. Начинайте мое обучение. Покажите мне, как двигаться по ленте Мебиуса». и снова наступила ночь. С очередной овцой на спине Дрогашани поднимался вверх по склону крестообразного хребта. В этот раз ему пришлось оглушить овцу большим камнем. День выдался очень напряженным, но его результаты несомненно принесут пользу. Макс Бату получил возможность еще раз испытать страшную силу черного глаза. На этот раз на неком владиславе гережцы в результате чего старика вскоре найдут в уединенном доме и естественно придут к заключению что он скончался от сердечного приступа на этом однако работа макса не закончилась около часа назад драгошане отправил его выполнять еще одно не менее важное поручение Вот почему некромант в одиночку приблизился к могиле вампира и мысленно, стараясь проникнуть сквозь окружающий мрак и толщу земли, обратился к Тибору. Тибор, ты спишь? Я здесь, как и договаривались. Звезды ярко светят, ночь холодна, луна поднимается из-за холмов. Настал наш с тобой час, Тибор. «Ах!» Через минуту послышался ответ. «Драгошане, сплю? Возможно. Но я спал великим сном, драгошане, сном бессмертных. И мне снился великий сон о завоеваниях и империи. И о том, что в один прекрасный день моя постель будет такой же мягкой, как грудь женщины, а старые кости не такими сагбенными, по тяжестью времени, но лёгкими и сильными, как у молодого человека, спешащего на свидание к любимой. Великий сон. Да, но, к сожалению, всего лишь сон. В его голосе, дорогошаний, ощутил какую-то подавленность. Что-то случилось? спросил он обеспокоенно, волнуясь за успех своего плана. Наоборот, всё идёт «Хорошо, сынок, только, боюсь, нам потребуется чуть больше времени, чем я предполагал поначалу. Подарок, который ты принёс вчера вечером, прибавил мне сил и даже, как мне кажется, частично одел плотью мои старые кости. Но земля по-прежнему тяжела, а мои мышцы и сухожилия застыли и затвердели от содержащихся в ней солей» и вдруг он несколько оживился. «Ты выполнил свое обещание, Драгошане. Принес мне еще один подарочек. Я надеюсь, он не слишком уж маленький. Что-нибудь подобное моей последней трапезе?» Вместо ответа некромант подошел к краю круга и сбросил с плеча бесчувственное тело овцы, бесформенной кучей, свалившейся к ногам. «Я ничего не забыл, старый дракон. А теперь продолжай и объясни мне, почему нам потребуется больше времени. Что ты имеешь в виду?» Драгошани действительно испытывал досаду, так как весь план был построен на том, что он откопает вампира именно этой ночью. «Разве ты сам не понимаешь, Драгошани?» раздался в ответ голос Тибора. «Когда я был воином, Многие из моих последователей, из тех, кто служил под моим началом, бывали настолько тяжело ранены в битвах, что вынуждены были оставаться в своих постелях. Некоторые поправлялись быстро, но те, кто лежал по многу месяцев, теряли силы и испытывали страшные боли и муки. Так представь себе, что происходит со мной после пятивековой неподвижности. но поживём, увидим, «Сейчас, разговаривая с тобой, я чувствую, как пребывают мои силы и растет готовность подняться. Так что, возможно, если я несколько их освежу...» Драгошаня неохотно кивнул в знак согласия и, вытащив из ножен блестящее, остро отточенное лезвие, сделал шаг в сторону овцы. «Подожди!» – остановил его вампир. «Как ты догадываешься, Драгошаня?» «Сейчас наступит момент, очень важный для нас обоих, великий момент. Мне бы хотелось, чтобы мы отнеслись к нему с должным уважением». Некромат, нахмурившись, склонил голову на бок. «Что ты имеешь в виду?» «Думаю, ты согласишься со мной, сынок. До сих пор я не требовал особых церемоний. Я не жаловался, когда ты швырял мне пищу так, словно я был грязной свиньёй. Но я хочу, чтобы ты знал, Драгошане, в былые времена я ужинал за красиво сервированным столом. Я обедал при дворах принцев, да, и буду обедать снова, а ты при этом будешь сидеть по правую руку от меня. Так неужели я не достоин того, чтобы со мной обращались несколько более уважительно? неужели мне придется помнить лишь о том как ты швырял мне пищу словно объедки в свиное корыто А не слишком ли поздно для изысков и церемоний тибор драгаша никак не мог понять куда клонит вампир чего именно ты от меня хочешь тибор немедленно уловил его опасения как ты по-прежнему мне не доверяешь что же полагаю у тебя есть «На то причины. Выбор был за мной. Но послушай, разве мы не договорились, что, оказавшись на свободе, рядом с тобой, я немедленно избавлю твоё тело от своего семени? В тот момент ты полностью окажешься в моих руках. Тебе придётся довериться мне, а ты ходишь вокруг да около, опасаясь приблизиться к моей могиле вплотную» ведь я буду намного опаснее наверху, чем лёжа здесь под землёй, если уж предположить, что я собираюсь нанести тебе какой-либо вред. Кроме того, если я убью тебя, кто станет моим проводником и инструктором в новом для меня мире, в котором мне придётся жить? Ты будешь учить меня, драгошане, а я тебя. Но ты ещё не сказал, чего от меня хочешь. Вампир вздохнул. «Драгошане, я вынужден признаться тебе в одном личном недостатке. Раньше я обвинял тебя в тщеславии, а теперь должен сказать, что и сам тщеславен. Да, мне хочется соответствующим образом отпраздновать собственное возрождение. Вот почему я прошу тебя преподнести мне овцу и положить её к моим ногам. В этот единственный момент И последний раз пусть это будет выглядеть как настоящее подношение дани, как ритуальное жертвоприношение тому, кто обладает истинным могуществом, а не как выдача пойла свиньям. Позволь мне вообразить, что я ем с блюда, а не с корыта». «Вот старый ублюдок», — подумал Драгошани, позаботившись однако о том, чтобы вампир не смог прочитать его мысли. «Значит, он хочет...» Чтобы я исполнил роль его раба, хочет сделать из меня цыганского олуха, которого схватили за шиворот, и он, словно скулящий пес, прижался к ногам своего хозяина. «О, я приготовил тебе сюрприз, мой старый друг, мой очень старый друг! Что ж, я доставлю тебе удовольствие, Тибор Ференце, но это будет последний раз, когда человек станет потакать твоим желаниям!» Но слух лишь произнес... «Ты хочешь, чтобы я преподнес тебе это животное как дань?» «Я прошу слишком многого!» Некроман пожал плечами. «В данный момент он может просить о чем угодно, а вскоре придет и его очередь просить». Убрав остро отточенный нож, Борис наклонился и поднял с земли овцу. Дойдя до середины круга, он присел и опустил ее на то же место, где накануне лежала предыдущая жертва – Затем снова достал нож. До этого момента могила оставалась неподвижной, как и положено могиле. Но теперь вдруг Дрогаша не почувствовал, как она зашевелилась. Это было похоже на то, как затвердевают мускулы, на неслышные шаги кошачьих лап, когда они подкрадываются к мыши, на возникающую на кончике языка хамелеона капельку слюны, перед тем, как он настигает жертву. Дрожа от ужаса, оказывается, даже такое чудовище, как драгошане, способно испытывать ужас, Борис отвел голову овцы, натянув ей горло. «В этом нет нужды, сынок!» раздался вдруг голос Тибора Ференци. Драгошаник собрался было отскочить в сторону, потому что в этот момент осознал, но поздно, слишком поздно, что старый вампир получит достаточное количество поросят и овец. Не успел он шевельнуться, как прямо под ним из земли вырвалась фаллическая щупальца и словно ножом, вспоров одежду, вонзилась в него. Он понял, что должен освободиться, даже если для этого придется разорвать все внутренности, должен освободиться, но не мог. Проступившими шипами щупальца пронзила нижнюю часть его тела, заполнила ее и потянула вниз. Он стал похож на рыбу, попавшуюся на крючок. Вытянув ноги, дрогашанья распластался на черной, ходившей ходуном земле и понял, что об освобождении не приходится и помышлять. Его захлестнуло выносимая боль, муки были ужасны. Внутри все горело и плавилось, как будто он оседлал струю кислоты. Сквозь боль и пытку он услышал торжествующий голос Тибора Ференцы, который с ядовитой насмешкой бросил ему в лицо правду, истинную правду. Ответ на тот самый вопрос, который неоднократно задавал Драгошани, и на который до этого момента Тибор не отвечал. Почему они ненавидели меня, сынок? Мои соотечественники, родственники и друзья, почему вампиры ненавидят других вампиров? Но ведь ответ ясен и прост. Кровь — это жизнь, драгошане. Конечно, если нет ничего другого, сойдет кровь поросят, баранов и овец. Но гораздо предпочтительнее высасывать кровь из людей. Ты сам скоро будешь иметь случай в этом убедиться а самое большое наслаждение доставляет нектар, эликсир жизни, кровь других вампиров. Дрогашани испытывал двойные мучения, внутри его как будто все было разорвано. Сидевший в нем паразит вцепился в него в агонии в то время как кошмарная щупальца Тибора настигла его, высасывая содержимое тела. Однако этот жуткий отросток ничего внутри не повредил. Протоплазменный по структуре он проскальзывал между органами, не разрушая их. Даже шипы были устроены таким образом, чтобы удерживать, не нанося повреждений. Боль и мука были вызваны самим его присутствием. Тем, что он касался оголенных нервов, мускулов и других органов тела по мере продвижения внутрь. Как если бы невежественный врач вел в вену раствор кислоты. Боль была невыносимой, но она не способна была убить. Нет, убить, конечно же, она могла, но не сейчас, не в этот раз. Впрочем, подвергнутый страшной пытке Дрогашани этого не знал. Задыхаясь от боли, он кричал. Скорее, покончи со всем этим. Будь ты проклят. Будь проклято твое черное сердце. Предатель, обманщик, убей меня, Тибор. Сделай это. Покончи со мной. Я, я умоляю тебя. Он сидел в кромешной тьме под деревьями среди полуразрушенных плит гробницы. И ужас разъедал его мозг, как крыса, которую заперли в его голове и которая прогрызает путь наружу. Мясорубка вновь пришла в движение, заставив его кишки извиваться красными червячками. Он дернулся и заметался, упав на бок. Невыразимые муки заставили его подняться снова, но лишь затем, чтобы опять упасть. Все это время, пока тебор насыщался, Он продолжал дергаться, кататься по земле, вопить. «Ты дал мне силу, драгошане, да, силу и мощь я беру от подобных тебе зверей, на настоящая жизнь в крови маленького существа. Пусть в жидкой и незрелой, как у сидящего внутри тебя, моего сына, который бьется и слабеет от потери жизни, так же, как ты слабеешь от боли. Но убить его, убить тебя? Нет, ни в коем случае. Разве я могу лишить себе подобных пиршеств в будущем? Мы вместе выйдем в мир, Драгошани. И ты станешь моим рабом до той поры, пока я не отпущу тебя на свободу. К тому времени у тебя больше не останется сомнений по поводу того, почему в Бамфири питают друг другу взаимную ненависть Вампир, наконец, насытился. Щупальца выскользнула из тела драгошани и вновь уползло, скрылось под землей. Его уход был еще более мучителен, чем проникновение. Казалось, чья-то неосторожная рука выдернула раскаленный добела меч. Драгошани издал страшный крик, вопль дикого животного, разрезавший холодный воздух и затихший где-то среди холмов. Но разве Тибор не говорил ему, что Влад именно поэтому носил прозвище Пронзающий? Говорил, и Борис теперь понял истоки этого прозвища. Некромант попытался встать, но не смог. Ноги отказались держать, а мозг был растворен в кислоте. Перекатываясь сбоку на бок он расчистил землю вокруг себя. Потом и вновь попытался подняться. Бесполезно. Одного желания... Усилия воли недостаточно. Он неподвижно лежал, всхлипывая в ночи, стараясь собрать в кулак волю и силы. Вампир был прав, когда говорил о ненависти. Именно она поддерживала его, не позволяла потерять сознание. Ненависть – одна лишь ненависть, его собственное и того существа, которое сидело в нем. Они оба были в ярости. Наконец ему удалось сесть и он с яростью посмотрел на черную землю, которая дышала и дымилась, будто из нее исходили адские испарения. Вдруг он заметил, что земля в некоторых местах треснула, потом неожиданно поднялась и стала раскрываться. Из-под земли возникло нечто. Существо приняло сидячее положение, и это было что-то невообразимое. Лицо Драгошани исказилось от отвращения и ужаса. Вот он, вамфир. Так вот с кем он разговаривал, спорил, кого проклинал и пытался обмануть. Это Тибор Ференци. Бессмертное воплощение знамени с изображением дракона, летучей мыши и дьявола. Такого кошмара и ужаса драгошане и представить себе не мог. Толстые уши были прижаты к голове, но их заостренные концы стояли выше продолговатого черепа, напоминая рога. Сморщенный нос был изогнут, как у огромной летучей мыши, и прижат к лицу. Кожа была покрыта чешуйками, а глаза горели ярко-красным огнем, как у дракона, и он был таким огромным, появившейся из-под земли на уровне груди руки были невероятного размера, а ногти на целый дюйм выступали за концы пальцев. Дрогашанец сумел наконец одолеть ужас и вскочил на ноги как раз в тот момент, когда вампир повернул в его сторону волчий череп и уставился чудовищным взглядом красных глаз, которые широко раскрылись. «Я!» «Я вижу тебя!» Голос его был таким же враждебным и злобным, как те мысленные импульсы, которые ранее доносились до Драгошани из могил. Но сами по себе слова не несли никакой угрозы. Это была, скорее, просто констатация того, что он мог видеть и что он видел. Драгошани постарался изобразить некую смесь удивления, облегчения и неверия. С этой целью он попятился назад и склонился в подобострастной позе. И тут: "Ого, да это же вампир с собственной персоной", раздался вдруг голос Бату, выходящего из-за деревьев. Голова Тибора Аференцы резко повернулась в его сторону. Увидев Бату, вампир открыл рот и зашипел. С острых зубов закапала противная слизь. Немедленно ни секунды Бату бросил лишь один взгляд на это лицо, а затем прицелился и выстрелил из арбалета Владислава Гережцы. Бокаутовая стрела с металлическим наконечником была толщиной в 5,8 дюйма. Вылетев из арбалета, она вонзилась в торчащую из-под земли грудь вампира и пронзила ее насквозь. Тибор издал свистящий звук и попытался скрыться обратно в дымящуюся землю. Но стрела зацепилась за края ямы и не позволяла ему сделать это, разрывая его серую плоть. Он снова закричал. Вопль его был поистине душераздирающим. И стал метаться туда и сюда вместе с торчащей стрелой, изрыгая проклятие, скрежеща зубами и разбрызгивая вокруг мерзкую слизь. Батум быстро подскочил к Дрогашане, поддержал его и протянул настоящий серп, свежеотточенное лезвие которого блестело серебром. Некромант выхватил его из рук Бату и, оттолкнув Монгола в сторону, бросился к наполовину засыпанному могильной землей отчаянно боровшемуся вампиру. «Когда тебя хоронили в последний раз, Тибор Ференци?» – прошипел он. «Люди совершили одну очень большую ошибку. Мышцы его напряглись, и он занес серп. Они оставили на плечах твою чертову башку. Чудовище дернулось и уставилось на Драгошане непонимающим взглядом. В глазах промелькнуло некое подобие страха, но взгляд его прежде всего был полон удивления. Он никак не мог понять причину столь разительной перемены, столь внезапного преображения. «Подожди!» – закричал он, когда Драгошане придвинулся ближе и крик его разлетелся тысячей осколков. «Разве ты не видишь? Это же я!» Но Драгошани не стал ждать. Он прекрасно знал, с кем имеет дело, и понимал, что единственный способ узнать все секреты и тайны вампира, унаследовать его знания и власть, это воспользоваться даром некроманта. Ирония судьбы в том и состояла, что именно Тибор наградил его этим даром. «Так умри же, чертова отродья!» Прорычал он, и, отсекая чудовищу голову, в воздухе сверкнуло лезвие серпа. Ужасная голова отлетела и, подскакивая, покатилась. «Дурак! Проклятый дурак!» Успела выкрикнуть она, прежде чем навсегда затихла. Ярко-красные глаза закрылись, а раскрывшийся в последний раз рот, выплюнув, красный комок прошептал в последний раз «Дурак!» В ответ Дрогошане вновь взмахнул серпом и надвое рассек голову, как огромную перезрелую дыню. Внутри черепа он увидел странное переплетение, как будто одна часть мозга принадлежала человеку, в то время как другая была чем-то совершенно чуждым и непонятным. Это был мозг вампира. Без промедления, хорошо зная, что делает, Драгошанни глубоко погрузил руки в обе половины расколотого черепа, и его дрожащие пальцы ощутили дымящееся и пульсирующее содержимое. Все секреты, все тайны в Амфире были заключены здесь, в ожидании того момента, когда они станут доступны для него. «О да, да!» Мозг разрушался, распадался, естественным образом реагируя на прошествие столь многих веков, Но дар Дрогашани-некроманта уже работал, стараясь выведать глубоко запрятанные тайны бессмертного, хотя теперь уже мертвого, вампира и самой сердцевины его мозговой жидкости. Серый как камень, с отвратительно выпученными глазами Дрогашани поднес к лицу содержимого мозга, но поздно. Перед его безумным взором все разрушалось, дымилось, текло сквозь трясущиеся пальцы. Даже расколотый череп просыпался в прах. С криком мучительной боли, дико размахивая руками, драгошани подскочил к обезглавленному телу, торчавшему из-под земли. Шея, постепенно растворяясь, слилась с покрытой чешуей грудью. А та, в свою очередь, постепенно исчезла где-то под землей, скрывавшей остальную часть туловища. Когда же некромант по локоть погрузил руки, В образовавшуюся дыру, страшное месиво, от земли поднялось лишь огромное ядовитое облако, а рука утонула от зловонной жижи, в которую превратился труп. Душераздирающий взвыв, Дрогашане вытащил руку из мерзкой трясины и пополз прочь от постепенно затихающей, но все еще подрагивающей и дымящейся дыры. У самого края круга он остановился и, бессильно свесив голову, сгорбившись, долго рыдал от отчаяния и разочарования. Потрясенный до глубины души Макс Бату, затаив дыхание, наблюдал за Дрогашаней. Потом медленно подошел к нему. Опустившись на одно колено, он осторожно тронул Бориса за плечо. «Товарищ Дрогашанин!» едва слышно прошептал он. «Все уже закончилось?» Дрогашанин перестал всхлипывать, но головы не поднял. Он размышлял над вопросом Бату, действительно ли все кончено. Для Тибора Ференции несомненно. Но для молодого вампира, того существа, которое росло внутри его, все только начиналось. У них одно на двоих тело, и им придется поддерживать друг друга, учить, пусть даже против воли, пока они не сольются в единое целое. Вопрос только в том, кто станет хозяином положения. В поединке с нормальным человеком вампир, безусловно, окажется победителем. Всегда. Но Драгошани был необычным человеком. Он обладал достаточной силой, чтобы жить по собственным законам в соответствии со своим талантом. А почему бы и нет? Вполне возможно, что по мере того, как он станет узнавать всё больше и больше, постигать новые тайны, накапливать новые силы, Он сумеет найти возможность избавиться от паразита. А до тех пор... «Нет, Макс Бату», – ответил он, – «еще не все закончилось. Во всяком случае, пока». «Что в таком случае я должен делать?» «Маленькому толстяку-монголу очень хотелось помочь. Чем могу быть полезным? Что вам сейчас нужно?» Драгошани по-прежнему сидел, уставясь в землю. «Чем может быть полезен Бату?» что нужно некроманту? Интересные вопросы. Боль и разочарование исчезли, время шло, а ему столько нужно сделать. Он пришел сюда за тем, чтобы обрести новые силы перед лицом той угрозы, которую представляли Гарри Киф и весь британский отдел экстрасенсорики. И он должен это сделать. Секреты Тибора стали для него недоступными. Они умерли, и навсегда ушли вместе со старым вампиром. Но отступать нельзя. Ощущая безмерную усталость и слабость, он, тем не менее, был твердо уверен в том, что никаких серьезных повреждений не получил. Боль оцарапала его мозг и душу, если у него вообще есть душа. Но эти порезы заживут. Нет, он пострадал не слишком сильно, просто истощил силы. Да, именно истощил существо внутри его жаждало. Да, драгошани прекрасно знал, чего жаждало. Он чувствовал руку Бату на своем плече и физически ощутил пульсацию крови в его венах. И тут взгляд драгошани упал на изогнутый, остро отточенный хирургический нож, которым он собирался перерезать горло овце. Он лежал возле его руки, и серебро ярко блестело на фоне черной земли. Что ж, так или иначе, он все равно собирался сделать это. Все произойдет несколько раньше, только и всего. «Мне нужны от тебя две вещи, Макс Бату», сказал Драгошани и поднял взгляд. Макс громко икнул, и челюсть его отвалилась. Глаза некроманта были такого же красного цвета, как у того демона, которого он только что убил. Монгол увидел их, успел увидеть, как вдруг в ночи... Что-то сверкнуло серебром и… больше ничего. Никогда. Перерыв второй. «Я должен остановиться», – сказал Кайл, обращаясь к таинственному посетителю. Отложив в сторону карандаш, он стал массировать затекшую кисть. Стол был усеян кружевными стружками пяти карандашей, которые он успел исписать за это время. Это был уже шестой, и рука Кайла онемела от напряженного письма. Перед ним лежала тонкая стопка бумаги, исписанная снизу доверху записями и пометками. Когда он начал писать, когда это было 4,5-5 часов назад, записи были очень подробными, но уже через час они превратились в краткие заметки, сделанные неразгорчивым почерком. Теперь даже Кайл с трудом мог разобрать свой почерк, а на листах бумаги оставались лишь краткие тезисы, даты, заголовки. Позволив себе краткий отдых, чтобы дать передышку не только пальцам, но и голове, Кайл взглянул еще раз на заметки и покачал головой. Он инстинктивно верил, что все рассказанное ему правда но при этом в рассказе присутствовала однобросающаяся в глаза странность, неясность, на которую он не мог не обратить внимания. Кайл нахмурился, посмотрел на маячившего по ту сторону стола призрака и несколько раз моргнув, как бы желая четче увидеть его, мерцающий силуэт сказал, «Во всем этом есть кое-что, что я никак не могу понять». Потом рассмеялся, смех его был почти что истерическим и поправился. Я хочу сказать, что в действительности не понимаю очень многого, но до сих пор я, по крайней мере, верил всему, что вы говорили. А вот в это поверить едва ли возможно. Да, во что именно?» – отозвался призрак. Кайл кивнул и начал объяснять. Сегодня понедельник. Кремация сэра Кинана должна состояться завтра. Полиция до сих пор ничего не обнаружила, но было бы кощунственно оставлять его тело в таком состоянии. «Конечно», – согласно кивнул призрак. «Так вот», – продолжал Кайл, – «дело в том, что мне известно достаточно многое из того, что вы мне рассказали, а это заставляет меня поверить в правдивость всего остального. Вы рассказали мне о вещах, которые были известны только мне и сэру Кинану. Но, но, но ваш рассказ», – Кайл заговорил быстро и взволнованно, – «ваш рассказ уже вышел за рамки сегодняшнего дня». «Я следил за хронологией событий, и вы только что рассказали мне о том, что должно произойти в ближайшую среду, то есть через два дня. Если верить вашим словам, в настоящий момент Тибор Ференци еще жив и умрет не раньше ночи среды». Минуту помолчав, призрак ответил, «Да, я понимаю, вам должно показаться это странным, но время – понятие относительное, Алик» равно как и пространство. В действительности они тесно связаны между собой, скажу больше. Вообще все относительно. Существует великий порядок вещей. Кайл понял далеко не все. В данный момент он видел лишь то, что хотел видеть. Вы предвидите будущее, так ясно? Лицо его при этом выражало почтительное благоговение. А я воображал, что обладаю могущественным талантом но это же просто невероятно, уметь видеть будущее. С такой ясно он вдруг остановился и едва не задохнулся. В его голову пришла еще более неправдоподобная, чем прежде, как будто это была возможна мысль. Посетитель как будто прочел ее на лице Кайла. Так или иначе, он улыбнулся и улыбка при этом была столь же прозрачной, как дымок сигареты. Она совсем не отражала света, проникавшего сквозь окно но как бы пропускала его через себя. «В чем дело, Алик?» – спросил он. «Где, где вы сейчас?» – выдохнул Кайл. «Я хочу сказать, где вы сейчас находитесь, где ваше материальное «я», откуда вы говорите со мной, точнее, когда вы говорите со мной». «Время относительно», – по-прежнему улыбаясь, ответил призрак. «Вы говорите со мной из будущего, не так ли?» Кайл тяжело дышал. Это был единственно возможный ответ на его вопрос. «Вы будете мне очень полезны», – медленно кивнул головой гость. «Судя по всему, помимо дара предвидения, вы обладаете блестящей интуицией», – Алик Кайл. «Или, быть может, оба эти дара неразрывны? А теперь продолжим?» Так и не придя в себя от изумления, Кайл прошептал. «Думаю, вам лучше продолжить свой рассказ». Расскажите мне все до конца.